Неслыханный, небывалый в истории мира м а н и ф е с т верховной власти. В тот морозный ночной час Петр наедине сам с собой Открывал перед русским народом душу, выходил на его суд. «Взяли мы ему в жены свояченьцу римского императора, Племянницу короля английского, не жалея на то многих расходов, а он еще и при живой жене своей взял некую бездельную девку и с ней явно жил беззаконно, почему его жена жизнь скончала. И п ё т р рассказывал в своем манифесте о том предупреждении, которое он сделал в день погребения Шалот. «Пусть бы он на то не надеялся, что он у меня один», — писал царь, так как мы лучше чужого достойного поставим наследником, нежели своего непотребного. Не могу же я такого наследника оставить, который бы то растерял, что отец с Божьей помощью получил, который бы уронил славу и честь народа российского, для которого я жизнь и здоровье свое потерял. Царь поведал в далее, что царевич от престола сам уже не раз отказывался, ссылаясь на слабое здоровье у м как царь, наконец, вызвал его к себе в Копенгаген, чтобы там при военных делах находиться, и как, отъехав якобы туда, царевич, неслыханным образом, забрав с собой помянутую девку и деньги, выехал в Вену, скрылся под п о к р о в и т е л ь с т в о м цесаря и рассказывал всем там, что обижал Дея от отца, потому что его денаследство лишают и что он от отца неправо гонит. Не пожалел в этом манифесте своем Петр, сына, и себя тоже не пожалел. Только одно безмерно жалел п ё т р в эту морозную ночь, свою страну. Только об ней одной он печаловался. Царь, он исповедовался перед своим народом, искал у него ответа. «И мы ведаем», — писал Петр. что по своим непорядочным поступкам сын наш всю полученную по Божьей милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и государственную пользу утратит, которую мы добыли такими трудами, что и не только и з д а в н о отторгнутые у нас врагами наши старые земли обратно заняли, но и много новых великих земель и городов присоединили». Равным образом он и то потеряет, чему мы наш народ во многих гражданских и воинских науках к пользе и славе государственной обучили».